65. -е. Матерь Агни-йоги. Даже в ритм каждодневного общения невозможно войти от себя, не отрешившись. Но самоотвержение от себя необходимо для того, чтобы контакт состоялся. А сколько всевозможных и постоянно мелькающих условий мешает ему и требует постоянного преодоления, то есть продолжения силы. Недаром сказано, что Царство Божие силой уберется. И требуется великое упорство, настойчивость и постоянство в этом несломимом устремлении к свету. Мелькающие огоньки устремлений, сколько их угасает под дуновением тлетворного дыхания ветхого мира. И как трудно нести огонь устремления среди жизни обычной, великим служением называем этот подвиг несения света среди незнающих света людей.